Глава 24. Чудовища в огне. — Что это? — взволнованно воскликнула Лиза, ткнув пальцем в стекло. Нечтое приближалось к ним со стороны болот из старого кладбища. Охранники, стоящие у ворот Академии, пока ничего не замечали. Через двор шли какие-то ребята в зимних куртках. Они тоже увидели движущиеся борозды и громко завопили. Охранники и полицейские кинулись к ним. И тут на поверхность из-под земли выскочила какая-то жуткая тварь, длинная и черная, на шести мощных сумочках. в став четырех лапах. Больше всего она была похожа на гигантскую ящерицу размером с небольшого пони, разинув пасть, утыканную острыми зубами, тварь ринулась на растерявшихся учеников. Послышались крики, загрохотали выстрелы. В паре метров от полицейских из-под земли вырвалась ещё одна такая же тварь. Первая ящерица проворно развернулась, перебирая всеми шестью лапами, и плёнула в приближающихся охранников огнём. Поток яркого пламени растопил снег, Её ударило в стену административного корпуса. К счастью, люди успели отскочить, и никто не пострадал. Несколько пуль попало в ящерицу, но она лишь перевернулась и вскочила снова, бодрая и полная сил. Вторая ящерица тем временем внимательно оглядывалась по сторонам. Вскинув голову, она увидела перепуганных Лизу и Оксану, следивших за происходящим через окно. Тварь тут же жалось подобно пружине и совершила огромный прыжок вверх. Девушки свист громадскочили назад, а ящерица в дребезги разнесла витражное стекло и с грохотом валилась в художественную студию, сшибая стулья и мольберты. Увидев это чудовищное существо вблизи, Лиза застыла от ужаса. Всё тело ящерицы покрывало уродливые наросты и толстые шипы, а монстр уже разинул пасть, готовясь изрыгнуть пламя. К счастью, Оксана не растерялась. Она схватила Лизу за руку, буквально выволокла её за собой в коридор и захлопнула дверь. Студия тут же светилась изнутри ярким жёлтым светом. В дверь ударило струя огня, и она затрещала от нестерпимого жара. Оксана подумала, что надо бы навалиться на дверь, чтобы не дать ящеру вырваться из студии, но быстро сообразила, что это неудачная идея. Дверь уже пылала, а с улицы через разбитое окно всё доносились вопли и грохот выстрелов. Господи, они ведь только что ушли, в ужасе воскликнула Лиза. Королевский задиак и другие, эти гады будто специально ждали момента, когда академия останется без защиты. Может, так оно и было. О Оксана ойкнула, когда горящая дверь содрогнулась от мощного удара изнутри. "Бежим!" и они бросились прочь по тёмному коридору. "Если их много, набегу говорила Оксана. Здесь мы точно долго не протянем, придётся уходить из академии". "Но куда?" выкрикнула Лиза. "Ты сама говорила, что в Клыково больше нет безопасных мест, куда-нибудь подальше отсюда!" последовал ответ. Горящая дверь позади них слетела с петель и ударилась в противоположную стену. А из художественной студии, скользя острыми когтями по мраморному полу и рассыпая вокруг огненные искры, выбежала пылающая ящерица. Монстр громко зарычал, и спустя мгновение в полуметре от Лизы полыхнул огненный шар. девушка с визгом отскочила. Оксана упала на пол и тут же откатилась подальше от пламени. До выхода из коридора оставалось всего пара метров. Ящерица снова изрыгнула огонь, и ведущая на лестницу дверь вспыхнула прямо перед девушками. Лиза, прикрыв лицо рукавом от нестерпимого жара, ударила дверь ногой, и та распахнулась. Сестры опрометью бросились вниз по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, рискуя в любой момент споткнуться и свернуть себе шею. Огненная ящерица, царапая пол, с шипением ринулась за ними следом. Входная дверь на первом этаже была распахнута настиж, но через нее в здание заползала другая огненная ящерица. — Сколько же их здесь? — выдохнула Оксана. В окна вестибюля было видно, как на улице люди отстреливаются от еще трех похожих бестий, но пули, казалось, не причиняли им никакого вреда. Ящерицы бросались на... на защитников академии, изрыгая огонь, норовя сбить кого-нибудь с ног длинным игольчатым хвостом. В этот момент на лужайке перед корпусом появился сенсей Канто в длинном черном пальто с меховым воротником. Стыричок подскочил к одной из тварей, выхватил из ножен длинный блестящий меч с узким лезвием, и в следующий миг уже снёс ящерице голову. Чёрной извивающейся туловище забилось на снегу, а из раны ударил столб яркого пламени. Кантоёда успел отскочить в серебро, крикнуло он остальным: "Используйте серебро!" Охранники тут же принялись менять обойму в своих пистолетах. Ящерица, проникшая в здание, угрожающе зашипела. и двинулась, как Саня и Лизия. Другая тварь неуклюжена, быстро скользила вниз по каменной лестнице. — Серебра у нас? Точно нет, тихо сказала Лиза, глядя то на одного, то на другого монстра. Тот самый случай, когда я жалею, что от моих способностей никакой пользы в ближнем бою, сквозь зубы проговорила Оксана. Может, по старинке заорём во всё горло. Помогите! тут же завопила Лиза. Неизвестно, услышал ли её кто снаружи, но ящерицы ринулись к жертвам с удвоенной энергией. Перепуганные девушки бросились в левое крыло здания и в вск... И вскоре оказались в большой лаборатории зельеварителей. Сестры быстро огляделись по сторонам, затем ухватились за ближайший стол, чтобы припереть дверь, но не тут-то было! Вся мебель в химической лаборатории оказалась привинчена к полу. Просторное помещение с высоким сводчатым потолком было поделено на отдельные зоны длинными рабочими столами, оборудованными газовыми горелками и стойками с пробирками и ретортами. Вдоль потемневших стен тянулись высокие стеклянки. и ложи заставленные толстыми книгами, мензурками, колбами, глиняными горшками и большими жестяными банками с ингредиентами для различных зелий. В ближнем углу лаборатории стояли два высоких газовых баллона, от которых к рабочим столам тянулись тонкие металлические трубки. В противоположном конце зала виднелась ещё одна дверь, ведущая к запасному выходу из здания, поняв, что забаррикадироваться изнутри не удатся, Леся и Оксана бросились к противоположному выходу, но тут в лабораторию ворвалась первая ящерица. Раздался громкий рык, струя огня ударила в потолок, расплескиваясь в разные стороны. Над головами девушек взорвалось несколько светильников, а ящерица уже втиснулась в химическую лабораторию, оставляя на стенах царапины своими шипами, и снова изрыгнула поток огня. Столы, жиск книгами и химикатами мгновенно запылыхали. Девочки, гоняя, начали лизать газовые баллоны. Увидев это, Оксана схватила Лизу за руку и потащила её к двери, надеясь, что та не заперта. Ящерица издала оглушительный рык. К ней тут же присоединилась её подруга, а затем в лаборатории прогремела оглушительный взрыв, девушек сбило с ног ударной волной. Вынесло конное стёкла. Во все стороны рванули обломки, закружились горящие обрывки бумаги. Все, что осталось от старинных учебников по зелье варенью, с улицы в помещение ворвался ледяной воздух, и пламя разгорелось еще сильнее, охватывая все и вся. Неожиданно включилась система пожаротушения, и с потолка хлынули потоки ледяной воды. Где-то там, в облаке смрадного черного дыма, среди языков огня продолжали шевелиться чудовища — Лиза и Оксана отчётливо слышали скрежет шипов о пол, но никак не могли разглядеть приближающихся ящериц. К счастью, лаборатория располагалась на первом этаже. Оксана кивком указала Лизе на ближайшее окно. Девушки рванулись вперёд, когда из дымной завесы высунулась морда одной из ящериц. Тварь приготовилась изрыгнуть огонь, но Лиза и Оксана уже перевалились через обгоревший подоконник и рухнули в глубокий сугроб, и из окна вслед за ними выплеснулось пламя.